Глава 677. Резонанс Великого Дао. Первый клинок отсечения души. Первое Дао отсечения души. Манхау сидел в позе лотоса на дне морем личного Пути. Немыслимое количество побелевших костей вокруг складывалось в огромное изображение цветка. Сияние скелета в водорослях постепенно менялось на мертвенно-белый цвет. Цвет костей. Оно давило на пятицветную запредельную лилию настолько сильно что ее метания превратились в отчаянную борьбу. Исхудавшее тело Манхау постепенно становилось все слабее и слабее, пока от него не остались кожи до кости. Однако его глаза еще никогда не сияли так ярко, словно он стал воплощением Дао. Его разум и сердце сейчас были сосредоточены во взгляде, который был направлен на радужный клинок перед ним. Манхау совершенно не обращал внимания на то, что происходило в мире вокруг. Все его внимание было сосредоточено на клинке, Клинок медленно поднялся вверх, одновременно с ним клинок в небесах, состоящий из мириад созвездий, тоже начал подниматься вверх, озарив своим светом земли южных небес. На море Млечного Пути поднялись гигантские волны, они ударились друг об друга с чудовищным грохотом. Движение клинка вызвало шторм даже в Пурпурном море Западной пустыни. Все практики, хотя скорее всё живое во внешнем море, четвертом и третьем кольце, Шараша смотрело на небо. Мрачный как туча десятый патриарх клана Ван тоже взирал на небо. Несмотря на разгоревшуюся внутри бурю эмоций, он не решался и шага ступить в направлении места, где Манхао совершал свое отсечение души. Ведь он знал, что приближается великое Дао, которая может уничтожить его тело и душу, окажись он поблизости. Все потому, что это Дао не принадлежало ему. «Пора я! злобно выругался старик. «Впрочем, мне страшно!» Когда-нибудь твое отсечение души подойдет концу, дитя. Надеюсь, ты уцелеешь. Не хотелось бы потерять твое Дао основания. Однако мне очень любопытно, какое дау ты постиг. В третьем кольце трое святых тоже наблюдали за небом. Святой Солнечная душа, в отличие от двух других святых, смотрел на происходящее со странным блеском в глазах. Он сразу догадался, что это отсечение души проводит Манхал. Оказывается, все это время ты находился в шаге от отсечения души. С тяжелым вздохом подумал он. Тем временем иллюзорный образ запредельной Лилии совсем обезумел, когда увидел, как медленно поднимается звездный клинок. И лилия задрожала от страха, предчувствуя свою неминуемую гибель. Впервые в жизни она по-настоящему почувствовала ужас. Она отчетливо ощущала, что клинок перед Манхау обладал могуществом, способным отсечь ее. Ведь за этим клинком стояла сила Великого Дао. Как она могла устоять против чего-то подобного? Неожиданно глаза давно погибшего преподобного серебряная лампа вспыхнули и пытливо посмотрели на Манхао. «Дао Свободы, Независимости!» Прозвучал его тихий голос. Если бы запредельная лилия не закалила его, то этот молец никогда бы не постиг это Великое Дао Небо и Земли. Сбросяковы и обрети истинную свободу. Любопытно другое. Невозможно сказать, кто закалил кого, запредельная лилия мальца или малят запредельную лилию. Ощущение слабое, но я чувствую, что за ним и запредельные лилии кто-то присматривает. Бессмертный зари второго кольца, мать запредельной лилии, обитающая в землях южных небес, а вот второй находится где-то в восточных землях. Пока преподобная серебряная лампа говорила Таманхао, откуда-то из мрачных глубин второго кольца на Манхао посмотрела нечто бесконечно злое и устрашающее. Несмотря на свою злую природу, в этом взоре чувствовали следы бессмертной воли. Я расцветаю на рассвете, размышляла хозяйка голоса. Тогда же рождается мое сознание. В день перемен я обрела бессмертие и встретила того, кого не должна была встречать что украл мое сердце, сердце, где хранились все мои желания из прошлой жизни. Оно было помещено на дно морем личного пути и запечатано формацией камней, заточено в медном гробу, сковано множеством цепей. В том гробу была заперта моя доброта. Со временем она превратилась в птицу Пен, которая ныне льет слезы в пещере перерождения. Лига заклинателей демонов. Для вас девять абсолют. «Он ваша надежда! Я давно решила, что если не смогу найти тебя, то уничтожу последнюю надежду Лиги Заклинателей Демонов!» Направленный из второго кольца взгляд вызвал в Манхау целую бурю эмоций. Холод, замешательство, ненависть, жестокость. Тем временем в Великом тан в Восточных Землях одна женщина смотрела в сторону далекого моря Млечного Пути. Ее взор мог преодолеть любые расстояния, Взглядом, полным тревоги, заботы и беспокойства, женщина смотрела на Мэн -Хао. Все эти эмоции в конце концов превратились в безграничную любовь, которая окутала ее сердце. Она находилась на вершине башни Тан, но взгляд ее был далеко за горизонтом. Рядом с ней молча стоял мужчина со сложенными за спиной руками. Он чувствовал, как она дрожала, как ее ладони вспотели от тревоги. «Это треволнение Хао Эра», – мягко сказал он. «Я лишь хотел, чтобы он смог прожить спокойную жизнь смертного, и все же он избрал путь культивации. Сейчас уже поздно поворачивать назад. Если он провалится», – прошептал он. «Тогда мы вновь встретимся с ним после его реинкарнации. Мы сможем провести с ним целую жизнь, целые 60-летний цикл весен и осеней». Эти слова он сказал не только женщине, но и самому себе. «Ты знаешь, твое сердце холодно, как лед, сказала женщина, – По ее щекам потекли слезы. Мужчина вздрогнул и закрыл глаза. Снедающая его сердце боль медленно расползалась по всему его телу. Он вспомнил слабое дитя, которое выбежало в туман много лет назад и со слезами на глазах звало своего отца с матерью. Не забыл он то, как мальчик хромал из-за разбитой коленки, пока пытался его найти. Увидев заплаканного мальчика, он осознал порочный связывающих их ус. «Эли, ты не понимаешь». Мужчина не сказал это вслух, а тихо прошептал их в своем сердце. Примечание переводчика: Иероглиф Ли точно такой же, как в имени Мэн Ли. Раздался грохот. На дне моря млечного пути глаза Манхау съели ярким светом. Он медленно посмотрел на поднимающийся перед ним клинок. В небесах звездный клинок тоже поднимался вверх, двигаясь к высшей точке. Оба клинка, похоже, накапливали силу. Достигнув ее, они застыли а потом под взглядами всего живого в Море Млечного Пути звездный клинок резко помчался вниз к Морю Млечного Пути. Небо заполнил рокот, а море начало расходиться в стороны. Морское дно, никогда не видевшее солнечного света, впервые в истории предстало перед всем миром. Там сидел Манхао, а также безумно сопротивляющиеся запредельные лилия. Перед Манхао парил разноцветный клинок, первый клинок от сечения души. «Небо и земля». Это лишь одна из остановок для всего сущего, – прошептал Мэнхао. Время лишь отмечает многие поколения проезжающих мимо странников. Его глаза решительно блеснули, и клинок опустился вниз. Моя жизнь – одна из таких остановок. Куда бы ни привели меня ноги, это направление выбрал я. Его сперва тихий голос становился все громче и громче. От стекиоковы и добейся истинной независимости! «Обрети истинную свободу!» От звука его голоса все вокруг содрогалось, а морская вода в разверзнутом море громко зашумела. Сияние звездного клинка увеличилось в десять раз, словно между ним и Манхау установился резонанс. От этого резонанса небо и земля потеряли свои краски, гонимые ветром облака повернулись вспять. Звездный клинок сиял безграничным светом, а радужный клинок перед Манхау начал испускать невероятную волю. Это был резонанс Великого Дао. Сияние усиливалось, постепенно превращаясь в волны, а потом в настоящую вибрацию. Воздух вокруг Манхау исказился и подернулся рябью и призрачными образами. При виде этого патриарха клана Ван перекосило. Резонанс Великого Дао! Во втором кольце глаза матери запредельные лилии расширились от удивления, что до пары на вершине башни Тан в восточных землях они дрожали. Только огромная решимость и невероятное просветление способны сотворить такой резонанс. Отсечение души было несложным процессом в сравнении с Дао, но куда труднее было вызвать такой резонанс. Сердце, воля и разум Мэнхау слились воедино с нисходящим великим Дао, до такой степени, что они стали неразличимыми. Я – Великая Дао. Великая Дао – это я. В этот момент, будь то в южном пределе, северных пустошах или восточных землях, патриархи и могущественные члены секты клонов почувствовали резонанс великого Дао. Резонанс первого клинка отсечения души, клинка, который отсечет не жизнь или существование Манхао, а любые изъяны, которые не соответствуют его Дао, используя Дао для отсечения Дао. Словно крещение очищающим пламенем, выжигающее всю дисгармонию. Любому несоответствию Дао теперь здесь не было места. Запредельная Лилия как раз и была таким изъяном, дисгармонией, несоответствием Дао. Ей здесь было не место. «Свободный и ничем не связанный, вольный идти туда, куда пожелаю. Никому не сковать меня цепями, небесам не затмить мой взор, земле не похоронить мое сердце. Таково моё Дао. Свобода, независимость!» Голос Манхао был подобен голосу богов. Каждое слово звучало как раскат грома, что даже морем личного Пути зарокотало. Бессмертный Зарис дрогнулась. пара в восточных землях сдрожала, как и десятый патриарх клана Ван. Произнесенные только что слова были наполнены великой решимостью Манхао. Всё задрожало, когда наконец опустился звездный клинок. Он соединился с радужным клинком Манхао, превратившись в клинок Дао. В тот самый момент, как Манхао закончил говорить, Коленок ударил в его теме. Колинок двигался с невероятной скоростью, только слова слетели с его губ, как он вонзился в его голову, прошел через шею и достиг сердца. Он прошел через дань-тянь и, наконец, дошел до самой нижней точки, разрубив его пополам. Однако Манхао даже не пошевелился, а на его губах и вовсе играла слабая улыбка. А вот пятицветная запредельная лилия издала совершенно нечеловеческий вопль. Как только разорвалась ее связь с Манхао, цветок яростно забился в конвульсиях. Когда пятицветные нити были порваны, запредельная лилия начала стремительно увядать. Не желая умирать, она дала волю всей своей ненависти и безумию. К сожалению, она уже ничего не могла сделать. В этот момент ее воля полностью исчезла. Исчезла навеки вечная. Первый клинок отсечения души отсек его оковы, вызволил его из темницы. Мэнхау обрел желанную свободу. В следующий миг внутри него застроилась безграничная жизненная сила. Его усохшее и сморщенное тело полностью восстановилось. Мэнхау поднял глаза на исчезающий образ запредельной лилии. Перед тем, как она полностью исчезла, он резко схватил ее. «Ты жила во мне 200 лет, жалкий паразит!» «Ты действительно думаешь, что все так просто закончится? С этого дня ты будешь моим сокровищем отсечения души. День, когда я заставлю тебя зацвести семью цветами, станет днем, когда я обрету бессмертие».